шар повернулся в воздухе, и Аркадий снова увидел баха. Археолог распластался всем телом по согнутой боковине шара, руки вцепились в какие-то тяги и провода, ноги впились в неровности бывшего пола. Остатки шара пропали между деревьями, а затем в чаще синего леса вспыхнуло багровое пламя и донесся грохот. В древесной чищобе, Расплылось серое облачко, дымное свидетельство взрыва. До Аркадия наконец дошло, что кто-то рвет его руки, закоченевшие в судорожном нажиме на пульт. Аркадий услышал молящий голос Асмадея. «Аркадий, пусти к пульту, мы же гибнем, пойми!» Аркадий снял руки с пульта, а Мадей быстро заменил его у кнопок управления. Таинственная вибрация, разметавшая оба шара Диланов, терзала уже авиетку. Охранное поле, генерируемое Гермесом, слабело. Киборг ввел полную мощность собственной защиты без навания внешних полей притихло. С трудом передвигая трясущиеся ноги, Аркадий подобрался к Лане. Дилан лежал на скамье, жалко приоткрыв зубастый рот. Ни одной осмысленной передачи от него не шло. Аркадий сказал Асмодею. «У парня память отшибла. Я постараюсь привести его в чувство, а ты налаживай четкую связь с Гермесом». Анатолий закричал, «Ко мне? Неужели и на Гермес напали?» Асмодей хмуро ответил, «Связи нет, ни четкой, ни нечеткой. Как нет связи? Разве может отказать связь, если действует силовая защита Гермеса?»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 С хронолетом беда, закричал Аркадий, срочно курс на Гермес. Чему ты ухмыляешься? Осмодей улыбался не от радости, а от замешательства. Аркадий часто видел Киборга радостно хохочущим, растерянным он был впервые. Не могу определить курса. Все приборы отказали. Летим визуально. Держи на большую рощу, скорей. Металлический голос Киборга прозвучал глухо. Не могу!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 Точно такой же предстала эта полянка, когда они в пятером, трое хронавтов и двое диланов, выбежали на нее, спасаясь от неведомой опасности. А сейчас здесь все переменилось. В закрытую аветку ароматы извне не доносились, но траву можно было бы увидеть. Но травы не было. Ее всю до последнего стебелька как бы вырвали. Почва была... Из одних камней песка, однотонно сероватых камней, однотонно сероватого песка. И деревья, замкнувшие полянку, потеряли листья и окраску. Они были без оранжевых крон. Стволы из синих стали грязновато-серыми. Силуэты прежних могучих растений проступали в смутном мареве. Марево все густело, отдаленные деревья уже пропали. Ува что-то протранслировал Аркадию. Аркадий побежал к скамейке. Трясущийся различник телепатировал, что рангуны поймали их в прицел хронобойных орудий. Надо бежать. Куда бежать? Покажи, куда? Подальше, подальше. Здесь нас разбросают по прошлому и будущему. Киборг быстро проверил ходовые генераторы. Генераторы работали авиетка взмыла стирающийся лес обесцвеченных потерявших листву деревьев почва лишенная травы падали вниз по курсу сверкала свирепая белая горуна другая горуна томно сияла левей. авиетка повернула на горуну голубую осмодаю показалось, что он сам задал направление и до него не сразу дошло что полетом теперь командует чужая сила и она гораздо мощнее его собственных решений. «Мы в фокусе хронобоя», — горестно телепортировал Лана. «Нас скоро разорвет на прошлое и будущее». Аркадий понял, наконец, чего страшится Дилан. «Рангуны, похоже, владели искусством путать течение времени», замедлять одни процессы и ускорять другие. То самое, что испытывал в первых своих установках творец хронистики Чарльз Гриценко. Он впервые сумел осуществить экспериментальный разрыв физического времени в материальных телах. Для биологического объекта это означало скорую гибель, на минералы и металлы действия не было. А среди учеников Гриценко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 Преобразующих искривленное и пульсирующее время внешнего мира в прямое, смонтирован и в авиетке, небольшой аппаратик. Он покоится у ног Асмодея. Пока он действует, можно не опасаться ни разрывов времени на прошлое и будущее, ни замедлений и убыстрений. Аркадий стал успокаивать ополоумевшего молодого различника. «Возьми себя в руки, Лана!» нет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 На все стороны простиралось скопище сероватых песков и камней, а над авиеткой почти в зените сверкала горуна белая, и в сторонке скромно сияла горуна голубая. Асмодей захотел изменить курс и повернул на горуну белую. Авиетка затряслась, завибрировала, застонала и завизжала. Аркадий вцепился в поручни кресла и крикнул: «Асмодей, ты решил вытрясти из нас душу?» Хочу узнать, крепко ли завладела нашей душой чужая воля. Осмодей повернул на прежний курс. Тряска прекратилась. Выждав немного, он снова бросил авиетку вправо, и она снова затряслась. У Аркадия сводила каждую жилку, руки рвала с поручней. Он еле выговорил сквозь дребезжащие зубы, когда Асмодей обернулся посмотреть, не нужна ли ему срочная помощь. Продолжай. Асмодей поднял вверх обе руки, показывая, что больше не командует движением. Авиетка легла на прежний курс, на горуну голубую, тряска затихла. Авиетка, потеряв разбуженные в ней голоса вибраций, молчаливо мчалась по предписанному направлению. Аркадий сказал, поворачивать нам запрещают, а как с высотой? Асмодей плавно устремил Авиетку вниз. Неведомая сила не противодействовала. Из Марьева стали выплывать очертания гор, потом показался и лес, безжизненно серый, как бы ободранный. Хлысты и сучья, ни один листочек не оживлял его. Аркадий толкнул Дилана, отрешенно сидевшего с закрытыми глазами. — Очнись! Что тебе говорит этот пейзаж? Лана глянул вниз. — Скорей назад, и иновременник. Нас несет в разнотык времен. В разнотык времен? Я правильно услышал? Это самое страшное место на планете. Здесь природа сошла с ума. Такие хроновороты, такие бури. Живому здесь нет спасения. Назад. Наши двигатели заблокированы. Мы не можем повернуть назад. Тогда сесть, выбираться пешком. Снижение не воспрещено, ответил Асмодей на взгляд Аркадия.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 Я возьму Дилана в свое защитное поле. Веди авиетку вниз, пока она не начнет распадаться. Я выброшусь с Ланой, за мной ты. Теперь вибрация была еще сильней. Аркадий обнял дрожащего Дилана. Асмодей распахнул дверку и крикнул. «Внизу отличная площадка! Прыгаем!» Аркадий с Диланом камнем полетели вниз. Защита сработала. На почву оба встали. Неподалеку опустился киборг. Распавшаяся вьетка, груда и лома умчалась за горизонт. Осмодей топал ногами и орал. «Провели! Еще минуту — вытрясло бы мозги! Всех рангунов надул! Я такой!» По лицу молчаливого Ланы было видно, что он не разделяет ликование киборга. Аркадий скомандовал. «Теперь шагать!» за горизонт этой пустыни, подальше от проклятого разнотыка времен и убийственных хроноворотов. Он показал рукой на юг. Так в древности полководцы повелительным жестом бросали свои войска в поход. — Аркадий, ты хорошо продумал план спасения? — спросила Смадей. Я не способен сосредоточиваться на размышлении. — Но простым человеческим соображением понимаю... Спасение там, где нет угрозы. Здесь грозят хроновороты, на юге их нет. Значит, на юг. Аркадий, надо на север. Туда улетели остатки авиетки. Для чего тебе эта груда лома? Оснащение авиетки полностью не уничтожить. Генераторы хода и защиты, хронотрансформаторы, мой компьютер личин, твои запасы пищи. Что-нибудь сохранилось? Ты прав. Идем на север. Осмодей зашагал впереди. Аркадий, поддерживая шатающегося Дилана, с улыбкой для приободрения сказал. У нас моряки считают скорость эскадры по самому тихоходному кораблю. Ты у нас тихоход. Будем подделываться под тебя. Но и сам старайся двигать ножками. Увеланна высвободился от поддержки Аркадия. Он старался не отставать, хотя ему было трудно угнаться за Осмодеем. Тот оглядывался и сбавлял шаг. Аркадий восстанавливал в уме пережитые события. Все пошло иначе, чем задумывалось. Люди прибыли на Дилану с миссией мира и сразу ввязались в войну. Они здесь никому не враги, но один из них, крупный ученый, прекрасный человек, погиб. И не Аркадий не оставшиеся на могущественно оснащенном корабле друзья, не спасли его. Почему он погиб? И что с Гермесом? Неужели их хронолет уничтожен? Все непонятно. И что загадочные рангуны беспричинно объявили людей своими врагами и с жуткой последовательностью стремятся их уничтожить? И что в своей жестокой вражде применяют средства мощней защиты хронавтов? и что природу этих средств не удается разгадать. Гонят в область хроноворотов, как баранчиков на убой. Итак, ситуация. Две соседние звезды связаны взаимным тяготением, но существуют в разных потоках времени. И если одна движется в свое будущее, то другая, двигаясь в свое будущее, одновременно погружается в прошлое соседки, ибо будущее одной звезды Прошлое для другой. Удивительно просто, сказал бы, погибший Рина Рона. Чертовски запутано, так скажет Аркадий Никитин, штурман хронолета, свободно перелетающего из одного потока времени в другой. Просто или запутано, но реально. Если бы две горуны столкнулись, они в раз бы аннигилировали, ибо одна из обычного вещества и другая — из антивещества, поскольку антивещество — тоже вещество, только в обратном времени. К счастью для Диланы, ни одна из горун не стремится в объятия другой. Зато оба светила устраивают злодейские хроновороты, размышлял Аркадий. Дилана клонится то к белой гаруне, то к голубой, каждая возбуждает на обращенной к ней стороне свое время, то прямое, то обратное. А столкновение их потоков И есть разнотык времен, так ужасающий Диланов. Вроде как бы бросаешься на самого себя. В общем, не дай и не приведи. Пока все просто, непостижимой диланской простотой. Но хроновороты, завихрение времен, хроноциклоны так, чувствуя, что его авторазмышления не способны уяснить всю физику времени, Аркадий заговорил с Диланом. «Лана, ты не мог бы рассказать о хроноворотах, чего я не понимаю? Люди без вопросов не могут, придется тебе с этим примириться». Лана знал о хроноворотах то, что они существуют, и что в них любое существо погибает. Аркадий допытывался, погибает или исчезает. Лана поправился. «Погибает, потому что исчезает». То есть исчезает, потому что погибает. Хрен Редьки не слаще, прокомментировал Аркадий. Так погибла Салана, пожаловал Лана. Ее похитили и потеряли в хроновороте. Для воплотителя высшего разума понимание ситуации могло быть и поглубже, недовольно думал Аркадий. Что, собственно, это такое разнотык времен? Место, где прямое время схлестывается с обратным? территория хронобоя и, естественно, могила всего живого. Качка то в прошлое, то в будущее разрушительно для настоящего. Не такова ли суть вибраций? Прошлое резонирует с будущим. То прыжок вперед, то прыжок назад, а настоящего нет. Настоящее только переброс от уже прошедшего к еще не наступившему. Для первого приближения подойдет. И прав, Лана, из такого местечка надо поскорее бежать, пока тебя не разорвало между прошлым и будущим. Но куда бежать? Делаю следующий шаг. В разнотыки времен рождаются хроновороты. Удар лоб в лоб создает завихрение. Стало быть, время из прямолинейного превращается в кривое, и сам хроноворот... Уход от взаимного уничтожения не только настоящего, но и прошлого, и будущего. Безвременность, вневременность, категории чуждой природы. В ней все существует во времени. Наверное, есть и закон, что сумма разновременности во Вселенной есть величина постоянная, и стало быть, время физически неуничтожаемо. Вот, кажется, и я открыл свой собственный закон мироздания, да еще какой. Если останусь на Дилане, попрошу внести этот закон в мой паспорт взрослости как личное открытие. Но что следует из этого неожиданного открытия, которое когда-нибудь объявят великим? А то, что хроновороты неизбежны при столкновении противоположных потоков времени — Только искривление времени гарантирует его неуничтожение. Время изгибается, чтобы сохраниться. А раз так, то можно в том же хроновороте проделать полукруг и возвратиться в свое однолинейное время. Диланы считают, что на полюсах природа сходит с ума. Во всяком безумии есть своя система, и чаще всего разумная. Безумие хроноворотов — единственная разумная защита от уничтожения. И так не бежать от хроноворота, а вынестись на нем, как на взбесившемся коне, вместо поспокойней. Должен же, черт побери, где-то любой вихрь ослабнуть. Аркадий стал осматривать окрестности. Мир был до того уныл, что щемило сердце. И на земле встречались Пустыни. Их берегли как достопримечательность природы, но в тех пустынях чувствовалась первозданная величественность, они покоряли грандиозностью. В околополюсном пространстве Диланы на все стороны простиралась не пустыня, а могила, кладбище окаменелых деревьев, мертвый песок. Вижу, закричал Осмодей, энергично продираясь сквозь окаменевший кустарник. Авиетка Аркадий. Это была не авиетка, а груда обломков. Асмодей извлекал из лома то один, то другой предмет. Аркадий относил в сторонку, что могло пригодиться. Лана сосредоточился на какой-то трудно вьющейся мысли. Почти потеряв сходство с человеком, он казался Аркадию настоящей, очень доброй и очень грустной собакой, для чего-то вставшей на задние лапы. Аркадий хлопнул молодого различника по плечу. «Не старайся самостоятельно сообразить, для чего предметы, которые мы выуживаем из обломков. Лучше помоги перетаскивать». Корпус авиетки распался, но почти вся аппаратура сохранилась. смодей слух извещал, что можно использовать. Вот этот хрономоторчик — генератор фазового времени. Он питается и от радиации гермеса, и от двигателей авиетки. Гермес неизвестно где, а двигатели повреждены. Но почему бы для питания хроногенератора не взять гравитаторы? Их можно подключить и к хрономотору, чтобы выскользнуть из опасного времени в близкую фазу, в которой опасность отсутствует. А вот эта турбинка, а с с снежностью поворачивал небольшой приборчик, по мощности не заменит настоящих двигателей. Но если ее закрепить на обыкновенной доске, доспарить да с гравитатором, а у нас гравитаторов два, то получится самолет. Рекордов скорости не побить – Но сменить пешее продирание сквозь чащу окаменевших веток на неспешный полет над ними — нет, тоже неплохо. И, наконец, компьютер личин. В бодром голосе Асмодея послышались густые нотки. Великое творение Марии Вильсон ясука, но оно сильно повреждено. Компьютер способен создать два десятка личин, но сейчас об этом и не мечтать. Функционирует лишь программа трех личин, в том числе и нынешний номер 17. Такая авария, а даже рожки на голове не погнулись. «Твоя личина доброго дьявола так хороша, что мы согласны видеть тебя в ней всегда», успокоил его Аркадий. «Поищу дерево для самолета», сказал Осмодей и убежал в чащу. Аркадий подозвал Лану. Рона говорил, что Диланы специализирующиеся на конструкторов различий, обязаны не только открывать, но и опровергать законы природы. Какие законы природы опровергал Лана? Лана, оживившись от приятных воспоминаний, сказал, что опроверг закон всемирного тяготения. В дипломе на зрелость он сконструировал воду, которая рушится не вниз, а вверх. Антигравитационная вода была удостоена высокой оценки. Очень интересно. На Земле такое изобретение понравилось бы специалистам по фонтанам. А пока хочу предложить тебе одну задачку. Открой противодействие хроноворотам, опровергни закон природы, вернее не закон, а безумие природы. Поскольку... Противоборство с природой, ваше интеллектуальное ремесло, тебе эта задачка, так сказать, по мысли. Открою, — заверил Лана и впал в отрешенность. Осмодей отыскал массивное сухое дерево. Вытащив шпагу, он сделал выпад. Кончик шпаги удлинился узким лезвием пламени. Киборг провел пламенем по стволу, Мертвое дерево повалилось. Асмодей той же шпагой, превращенной в огненный резак, стал выпластывать в могучем стволе челнок. Он хвастался. «Вот вы с Мишей Бахом посмеивались, что в личине номер семнадцать поместь средневекового аристократа с дьяволом. Но ты же знаешь, Аркадий, дьяволы — народ работящий, не бездельники». А как аристократы владели шпагой, даже ваши дети наслышаны? Нет, что за прелесть. Ручаюсь, что люди еще не знали такой летательной конструкции. Похожая была. Имею в виду ковер-самолет. Осмодей на миг огорчился, что его опередили, а потом сказал. Знаю, знаю. Я ведь изучал человеческую историю. Ваши предки точно летали на коврах-самолетах. При тогдашней бедности в моторах это было общепринятое летательное средство. Но ты же не будешь отрицать, что мой челнок-самолет оборудован гораздо совершеннее давно отставленных ковров самолетов. Отрицать не буду. Лану пришлось потрясти за плечо, чтобы вывести из сосредоточенности. Нет, решения, пока Не найдено, но определены три дороги, по которым он усердно шагал, когда Аркадий прервал его раздумье. Шагал не шевеля ногами и сразу по трем дорогам восхитился Асмодей. Первая дорога — пересечь хроноворот, когда он разразится. Вторая дорога — умчаться с хроноворотом и сдвинуться к его внешнему краю, а там выскользнуть в невозмущенное время. Если дадут еще поразмыслить, он придумает и способ соскальзывания с хроноворота. В центре спокойствия. Аркадий уточнил. Спокойствие надо понимать так, что в центре хроноциклона течение времени полностью прекращается. В центре пребывает вечность. Правильно. В центре хроноворота миг равен бесконечности. «Нового ты сказал немного», — оценил Аркадий плоды раздумья Дилана. «Но омертвление времени в центре, попасть в такое местечко и стать, не умирая своей собственной нетленной статуей, — жуть. Между прочим, на земле центр бури, где прекращается бушевание, называется глазом циклона. Ты описал око вечности, глаз мертвого времени в центре хроноциклона. Постараемся в вечность не угодить. «Челнок-самолет готов», — доложил Асмодей. «Можно любоваться». Плотницкое искусство числилось в первой десятке пяти умений Асмодея. В широком стволе было вырезано шесть отдельных желобов. Три первых — для пассажиров, три задних — для аппаратуры. «Я сяду впереди», — сказал Асмодей. «Куда держать, Аркадий?» Держи на юг, снова на юг, пока не воротимся в гостеприимный город Диланов. Слушаюсь, летим. Осмодей вел лодку по обеим горунам. Они оставались позади. Одна чуть левее, другая чуть правее. Он ощущал их спиной. Высоту регулировал Гравитатор. Тягу создавал один из сохранившихся моторчиков, а на защиту Асмаде использовал и скафандры, и генераторы разбившейся авиетки, а также переносной хронотрансформатор. «Летим в броне», — похвалился он, когда лодка взмыла над лесом. Если рангуны напустят резонансы, то потрясет, но не разорвет.